Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтобы быть молодым. Мне ответил играющий ветер, будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия, Мне ответило звучное море, Будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, Как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, Но душа услыхала гори.